Возвращение в Ленинград Мы вернулись в сентябре-августе 1945 года. Наша квартира была занята людьми из разбомбленного дома. Правило было такое. Если ты из разбомбленного дома, то занимаешь квартиру. У нас на фронте никто не был. Квартира не была опечатана. Поэтому... Там поселились вот из разбомбленного дома, а нам предложили другое жилье. Но папа мой так любил свою эту квартирку, половину которой мы до войны еще получили, и ее отремонтировали. Нам досталась ванная, они как-то расширяли туалет, у нас такой скос был в комнате. Нас спасло то, что папа всю войну пересылал за эту квартиру деньги. Раньше не было такого, как сейчас ЖКХ, раньше был управдом, и он у правдому пересылал плату за целый год. Ему сказали, вы должны подать в суд, и тогда те люди смогут поехать туда, куда вам предлагают. А они не хотели из нашей квартиры уезжать, там жили зубной техник и его мама. И там был от этого кресла такой был круг на полу масляный. Видимо, как-то поворачивалось это кресло, поднималось и опускалось, крутилось. И вот получилось так, что мы получили эту обратно квартиру. Управдом сказала маме, «Пойдемте, я вам покажу. Мы же не знали, вернетесь, вы не вернетесь. Кое-какие вещи взяли от вас». Может, благодаря этому и сохранились. Короче говоря, два трюмо вернулись к нам домой. Еще портрет моей мамы. Представь себе, у людей висело на стене, чужой ребенок сидит в кресле. Помогали принести обратно, не говорили, мы вам не отдадим.